Глава восьмая. «Ты?» — удивленно восклицаю. «То есть вы, простите?» Добавляю Ашарашина. «Нет-нет, лучше действительно перейти на неформальное общение. Нас с вами, то есть с тобой, столько связывает. Знаешь, такое чувство в груди, словно на самом деле мы знакомы давно. У тебя нет?» Произносит Кай, непринуждённо подмигивая и, не дожидаясь моего ответа, продолжает говорить. «Куда поставить?» На этот столик? Или где-то тут кухня, ты вчера говорила. Я, конечно, не специалист, скорее любитель, но тоже могу собрать ягоды, даже не ядовитые. На этой фразе он поднимает вверх указательный палец и усмехается, и поохотится, чтобы приготовить нам питательный обед. Смотрю на Кая, как на чудо, и предательские слезы грозятся теперь выступить от счастья. До сегодняшнего дня не подозревала в себе столь сильной эмоциональности. Ненатурально кашляю, чтобы замаскировать выступившую влагу, и только потом говорю. Кхм, кхм, «А как же нога? Она ведь болит, ее нельзя нагружать». Растерянно выдаю. «Не знаю, что в твоем рецепте, какие травы ты туда кладешь, но я себя таким здоровым и отдохнувшим не чувствовал давно. Боль в ноге, конечно, еще ощущается, но я аккуратно ступал». «Ладно, показывай, что куда, завтракать будем». А потом я освежую добычу и приготовлю ее на костре. Кайва одушевленно потирает ладони. «Хорошо. Мне не остается ничего иного, кроме как согласиться». И следующие полчаса я наблюдаю, какая ловко орудует на крошечной башенной кухоньке, словно всегда этим занимался. На мою робкую попытку вмешаться он останавливает меня, мягко сжимая за плечи и усаживая обратно. «Нет, я сам», — произносит твердо, «Моя очередь проявлять заботу». Его слова зажигают очередное новое и неизвестное у меня в груди. Это чувство отличается от ощущений, что дарит мне его прикосновение. Это что-то более глубокое, затрагивающее душу, и неожиданно такое... родное? «Спасибо». Робко благодарю, когда мы едим. Никогда не видела мужчины, помогающего женщине на кухне. Вот и еще одна деталь в мою версию о твоем высокородном происхождении. Довольно восклицает Кай. Можно подумать, просто людины с радостью орудуют на кухне вместе со своими женами, возмущенно вспыхиваю. Разные бывают, не отрицает Кай. Но все же, когда нет прислуги, дел по дому и в огороде полно, да еще и дети маленькие. Стирается строгая граница мужских и женских обязанностей. Пусть так, прячусь за глиняным стаканом с водой. Спорить не буду, но и соглашаться тоже. Добавляю из чистого упрямства. Я и не надеялся: от души веселится Кай. Мне бы имя твое узнать, моя прекрасная спасительница. А другому не прошу. договаривает он и наклоняется через стол ко мне. И снова этот проникновенный взгляд, словно он способен заглянуть внутрь и прочитать всю меня. Между нами совсем небольшое расстояние. Пара несчастных сантиметров. Стол в этой башне слишком маленький. То ли дело столы в отцовском доме. Там бы Кай меня не смутил своим маневром. «А ты угадай!» Произношу быстрее, чем успеваю подумать и глупо хлопаю ресницами. Ох, я звучу, как моя сестра!» «С каких пор я заигрываю с первым встречным? Хотя, знаешь, не гадай!» «Сама скажу. Злюсь на себя. Ты можешь звать меня Нита. Это имя сестры. Раз на меня напали ее повадки, воспользуюсь ее именем». «Ай-яй-яй!» — произносит Кай, ни на каплю не отклонившись назад. Обманывать нехорошо. Затем он подцепляет локон моих волос и возвращает его за ухо. Прядка снова выпала». «Непослушная она у тебя. В хозяйку, да?» Говорит Кай вроде бы ничего не значащую фразу, а меня бросает в жар от ее двойного дна.